Мы с синеглазом быстро накатали программу будущего журнала и отправились в главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель. Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий, например, журнальчик «Рупор», юмористическая газетка «Тачка» и многие другие, Так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом не дурной провинциальный филейтонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия. Мы стояли перед Ингуловым оба в пальто и мяли в руках шапки, а Ингулов, наклонивший к письменному столу свое красное лицо здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того, как он читал, Лицо Синеглазого дело все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искосо посматривая на меня. И я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка. Нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как у его сестренки синеглазки Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли, гениально? воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова. Гениально-то оно, конечно, гениально, сказал Сергей Борисович. Но что-то я не совсем понимаю. Кого это вы собираетесь ревизовать, и потом, где вы возьмете деньги на издание? Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание. Ингулов расстегнул ворот свои вышитой рубахи под пиджаком. почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане, грудь, и тяжело вздохнул. «Идите домой», — сказал он совсем по-родственному и махнул рукой. «А журнал?» — спросил я. «Журнала не будет», — сказал Ингулов. «Да, но ведь какое название?» — воскликнул я. «Вот именно», — сказал Ингулов. «Странно», — сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый, нежно, но грустно, Назвал меня моим уменьшительным именем. Укоризно покачал головой и заметил. ай ай -яй, яй Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике-ревизоре. А лучше пойдем к нам. Есть борщ. Вы, наверное, голодный? Участливо спросил он. Жена Синеглазова Татьяна Николаевна была добрая женщина, и нами воспринималась... Если не как мама, то, во всяком случае, как тетя, Она деликатно и незаметно подкармлила в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков. Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву Птицелов. И пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголтелой жратвой, рычи, желудочный сок. И голод сжимает скулы мои, и зуда мною в зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод, и я содрогаюсь от скрипа костей, от мыши возни хвоста, от медного запаха смолы, заливающего гортань, и на что мне божественный слух совы, различающий крови звон, и на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим, лишь поет нищета у моих дверей. Лишь печурки юлит огонь, лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Это было, конечно, написано Птицеловым, со свойственной ему гиперболичностью. У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако, однако, не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай в накладку из семейного самовара, который мне выпадало счастье ставить в холодной запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату, молоденькой курсисткой, которая, как и ее брат, тоже была синеглазой. Синеглазкой. Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар Из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нёс по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с тёмного потолка, не ремонтировавшейся со времен Первой мировой войны, квартиры в доме Эльпит раб -Комуна. У Синеглазова был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, Завалены рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки. Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах. На стене перед столом были наклеены разные курьезы, из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также сголок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось «не накануне», а «ну не накануне а ну не на -ка». В Москве находилась контора «Накануне», куда мы издавали свои материалы, улетавшие в Берлин, на Дюралевом Юнкерсе или на Дорнье Комет, а потом, тем же путем, возвращавшиеся в Москву уже напечатанными В этой Сменовеховской газете мы все подрабатывали в накануне, в особенности синеглазой, имевший там большой успех, и шедший, как говорится, первым номером. Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что, в отличие от всех нас, чай подавался синеглазому, как главе семьи крупному писателю, в мельхиуровом подстаканнике, а всем прочим, просто так. В стаканах иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее. Синеглазовый меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. в лучшем случае пять, с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто «лимонами», мы должны были идти играть в рулетку, с тем, чтобы выиграть хотя бы червонец, могучую советскую десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого, доброго английского фунта стерлингов, блистательный результат недавно проведенной валютной реформы. Мы с синеглазом быстро одевались и, так сказать, осенив себя крестным знамением, отправлялись в ночь. Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудьте, что ведь это был НЭП, и, верьте, не верьте, столица молодого советского государства, центре мировой революции – Имелось два игорных дома с рулеткой. Одно казино в саду Эрмитаж, другое на теперешней площади Маяковского, а тогда триумфальный, приблизительно на том месте, где сейчас находится зал имени Чайковского, Театр сатиры, сад Аквариум. А тогда был цирк, еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил синеглазый. Вот, братцы, какие дела. Над триумфальной площадью, с уютным садиком. Трамвайные станции светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания в размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась в южная ночь цыганская московская ночь. Иногда вметили шурохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия до революционной лихачи. унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к Яру, знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым, крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады. У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих «пожа, пожа, а вот прокачу нарезвый». Их Рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизации гражданской войны, перебирали породистыми тощенными ножками и были покрыты гарусными синими сетками с капором на голове, искалились и косились на прохожих, как злые красавицы. Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили мутные фигуры игроков. — Прямо-таки гафманиада, — сказал я, — не Гофманиада, а пушкиниана, — пробурчал синеглазый, — даже чайковщина, пиковая дама, сцена у любяжей канавки. Уж полночь близится, а Германа все нет. Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был Фауст. Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля. Иногда грустно напевал «Я за сестру тебя молю». что я относил на свой счет. С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафе-шантанной ковровой дорожкой с медными прутьями. «Эй, господа, молодые люди!» — кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевках. «Куда же вы прете, не раздевшись?» Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку, и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемым крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал «Деспедэ», Делайте вашу игру. Мерси. Стамок больше нет. Вокруг стола сидели и стояли игроки. Страшные существа с еще более страшными названиями. Частники, нэпманы или даже совбуры, советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевётовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки от Зеленкина, из Солодовниковского пассажа. Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко, но нам, синеглазом все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей. Впрочем, непман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал «Пардон, это мое стуло. Вас здесь не сидело?» и, отстранив меня рукой, занял свое законное место. Прежде чем поставить нашу единственную трешку, «Мы долго совещались. Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное?» – озабоченно спросил Синеглазый. «Конечно, об игре на номера, о трансверсале и прочих комбинациях мы не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш – получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками. Таков был наш план, основанный на том традиционном предположении». что первая ставка всегда выигрывает. «Ставим на красное», — решительно сказал я. Синеглазый долго размышлял, а потом ответил, «На красное нельзя». «Почему?» «Потому что красное может не выиграть», — сказал он, пророчески глядя вдаль. «Ну тогда на черное», — предложил я, подумав. «На черное?» — с сомнением сказал Синеглазый и задумчиво вздохнул. «Нет, дорогой», — он назвал мое уменьшительное имя, — На черное нельзя? Но почему? Потому что черное может не выиграть. В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых Непманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья, и нам невозможно вернуться с пустыми руками. Конечно! Мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк, но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого зловещего зеро гол комиссия помощи голодающим по волжье, и содержал свои рулетки. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. Мы ставили на черное или на красное, на чёт или на нечет, и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии Синеглазый написал свой знаменитый роман. Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по в Южной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер, непременно чеддер, который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна. Представьте себе, с какой надеждой ожидал нас в доме Эль Питра в комнате Синеглазова вся наша Гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен, и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику. Сказав, что мне как-то в ответ на мои любовные излияния. Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки. Девушка в бежевой шелковой блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай излишних иллюзий. С тех пор у меня навсегда сохранился четкий точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызывало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой. Ах, моя незабвенная синеглазка!» как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным пустынным залам музеев западной живописи Морозова и Щукина. Два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу. И я поражался, до чего синеглазка. Похоже на Мэри Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине, разве только реснички и пучок пыльного света, в котором, как в кладском станке, передвигались черные и белые нити, а заря нимбом и распушившиеся обычно гладко причесанные волосы. Мы смотрели в театре опереты, "Ярмарку невест" и ария "Я женщину встретил такую, по ком я тоскую" уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски. и, гуляя в антракте по фойе рядом с Синеглазкой, я не мог оторвать взгляда от раковинки и ушка, розовевшего среди русых волос, а вокруг нас ходили зрители того времени, непманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров, и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые цейсы в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом боевого красного знамени, на аловой шелковой розетке. И мы слушали гугенотов в оперном театре «Зимина», и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, да озноба холодной снаружи и подевичи горячей внутри, и я не мог себе представить, что она скоро должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила, и на всю жизнь любит только меня. И в ожидании следующего свидания я, как одержимый, писал ночью в мыльниковом переулке. Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка, конечно, корь, бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь, и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь — все повисло на волоске. А над темным портером повис балкон и барьер, навалясь повис, но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят, и не рушатся, бредит пульс. Скрипка скрипки доносит весть — Мне одной будет скучно без вас, Рауль. До свидания, я буду в шесть. Из всех этих стров, казавшихся мне такими горькими, такими прекрасными, Щелкунчик признал достойной внимания только одну единственную строчку, и барьер, навалясь, повис. Остальное же, с учтивым презрением, он отверг, сказав, что это вне литературы. Он расхаживал по своей маленькой нищей комнате, на Тверском бульваре 25, во флигере дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение, нашедший подкову, и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбило его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмистическими завываниями. «Свой благородный груз!» Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал, собственноручно, несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например, мне из Воронежа. «Свой благородный груз», — шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки. «С чего начать?» — продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, — хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев садика перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном. Все трещит и качается, воздух дрожит от сравнений, ни одно слово не лучше другого, земля гудит метафорой, и легкие двуколки вброской упряжи густых от натуги птичьих стай разрываются на части, Соперничая с храпящими любимцами ресталищ. Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью. Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое, может быть, и военной грозой потемнел нижний слой помрачненных небес, шестируких летающих тел, с людиной перепончатый лес, и с трудом пробиваясь вперед. в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил. Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, смертельное оцепенение, в предчувствии неизбежной мировой катастрофы? Но нет, тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Станцы!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 обрещенная на сруб. Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно отчаянных стихов. Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, гуляки праздного, с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму, с поцелуями на двадцатиградусном морозе, у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка, и по кругу, как заводные резали лед конькобежцы с развивающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп, с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала, с отчаянными письмами, с клятвами, с бессонницей и нервами, натянутыми как струна, и, наконец, с ничем необъяснимым разрывом, сжиганием пачки писем, слезами, смехом, как это часто бывает, когда влюблённость доходит до такого предела, когда уже может быть только всё или ничего. А потом продолжение жизни, продолжение всё той же бесконечной зимы, всё тех же чистых прудов с музыкой, конькобежцами, но уже без неё, маленькой, прелестной, в тёплом пальто, С детски округлым, замерзшим как яблоко лицом, с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма, в узенькой девичьей комнатке в Киеве, на каком-то, кажется, на Владимирском спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, синеглазый делал первые наброски Белой гвардии, и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари, прилежные курсистки, освещенные трепещущими крыльями отцвета в пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки. Как должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика. Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек, начинает ощущать отдалённое, но уже заметное приближение старости, придевшие волосы, не защищающие от опасного холодка, женский каблук, косо сточенный временем, как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель. Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны, и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обречённой на сруб. Верхушки — которые все еще продолжает колобродить